Глава 102. Погруженный в хаос, парализованный небывалым снегопадом, Париж оглашал истерический вой сирен. Лярюш пылала вот уже шесть часов, несмотря на отчаянные усилия пожарных. В мастерской хранилось слишком много горючих материалов, и пламя угрожало перекинуться на соседние здания. Над белыми улицами колыхалось зловещее багровое зарево. Никто не решался войти внутрь. И было неизвестно, находился ли Кадис в студии, когда начался пожар. Связаться с ним не удалось. В пятнадцатом районе творился кромешный ад. На заваленных снегом улицах толпились люди. Телекомпании вели тревожные репортажи на фоне пожара. Ходили слухи, что мастерскую подожгли телефон сары миллер не отвечал семья кади сохранила молчание и его судьба оставалась неизвестной.